Я подошел к окну и выглянул наружу. Комната находилась на одном из верхних этажей, отсюда хорошо были видны окрестности. Вокруг замка горели тысячи костров. Армия Блейза расположилась лагерем под крепостными стенами. Да, Блейз явно собрал внушительные силы. Я почувствовал легкий укол зависти. Но с другой стороны, это же здорово, если кто-то и мог одолеть Терика. то по всей вероятности именно Блейз, он мог стать неплохим правителем Амбара, но я все же предпочел бы сам занять королевский трон. Я продолжал наблюдать. Между костров двигались весьма странные фигуры.、И、интересно, из какой же состоит войско Блейза? Впрочем, это не важно. Главное, что оно гораздо больше того, чем располагаю я сам. Я вернулся к столу и налил себе еще виски. но прежде чем выпить, зажег свечу и вытащил из-за пояса украденную колоду карт. Разложил их на столе и выбрал ту, на которой был изображен Эрик. Эту карту положил перед собой, а остальные убрал. Через некоторое время изображение ожило. Эрик был уже в ночной рубахе, рука забинтована. Я услышал, как он спросил, кто это. «Это я, Корвин. Как ты себя чувствуешь?» Он выругался и а я рассмеялся. Это была очень опасная игра. Наверное, виной моей наглости был хмель. Мне просто захотелось сообщить тебе, что у меня все в порядке, продолжал я. А еще дать тебе один совет насчет дурной головы. Ты был прав, но, боюсь, тебе недолго осталось носить ее на плечах. Так что берегись, братец. День, когда мы вновь встретимся с тобой в Амбере, будет твоим последним. Мне захотелось тебе об этом напомнить, Ведь день этот недалек. Что ж, приходи, ответил Эрик. Но за твою жизнь тогда я не дам и ломаного гроша. По его глазам я понял, что он наконец увидел меня. Между нами тут же возник контакт. Я показал ему нос и быстро накрыл карту ладонью. Это было все равно, что повесить телефонную трубку. Я сунул карту в колоду. Засыпая, я все думал об армии Блейза, что расположилась лагерем вокруг замка. А еще об обороне Эрика. Да, оборона у него мощная. Разрушить ее будет нелегко.